Часть пятнадцатая «Вы пользуетесь его доверием, и он питает к вам горячие дружеские чувства. Что, если бы я осмелился попросить вас узнать? Может быть, у вашего брата сейчас тайное совещание кое с кем?» Маргарита вздрогнула. «С кем же?» – спросила она. «С ДМИ». «Зачем это нужно?» – сдерживая волнение, спросила Маргарита. — Затем, что если это так, то прощайте все наши планы, во всяком случае мои. — Государь, говорите тише, — сказала Маргарита, делая ему знак глазами указывая пальцем на кабинет. — Ого, опять там кто-то прячется, — сказал Генрих. — Честное слово, в этом кабинете так часто появляются жильцы, что жить там просто невозможно. Маргарита улыбнулась. — Надеюсь, что это опять ломоль — спросил Генрих. — Нет, государь, это Демуи. — Ах, это он! — с изумлением радости воскликнул Генрих. — Значит, он не у герцога Лансонского. Ведите его сюда, я поговорю с ним. Маргарита подбежала к кабинету, отворила дверь и, взяв Демуи за руку, без всяких предусловий подвела к королю Наварскому. «Ах, государыня!» — сказал молодой Гогенот с упреком, скорее печальным, нежели горьким. «Вы предаете меня, нарушив слово. Как это нехорошо с вашей стороны! Что бы вы сказали, если бы я отомстил вам, рассказав...» встить вы не будете, да прервал молодого человека Генрих, поджимая ему руку. «Во всяком случае, сначала выслушайте меня!» «Ваше Величество», — продолжал он, обращаясь к королеве, — «прошу вас, позаботьтесь, чтобы никто нас не подслушал». Не успел Генрих договорить, как вошла перепуганная Жейона и сказала Маргарите на ухо несколько слов, которые заставили ту подскочить на стуле. Она побежала за Жейоной в прихожую, а тем временем Генрих, не заботясь о том, что вызвала Маргариту из комнаты, осмотрел кровать. Проход между кроватью и стеной, партьеры, простукал стены пальцем. Демуи, стревоженный всеми этими предосторожностями, в свою очередь принял меры предосторожности, попробовав, свободно ли выходит шпага из ножен. А Маргарита, выскочив из спальни, бросилась переднюю и лицом к лицу столкнулась с Ламолем, желавшим во что бы то ни стало пройти к Маргарите, несмотря на все уговоры Жионы. Позади Ламоля стоял как он с готовой пробить ему дорогу вперед или прикрыть отступление. — Ах, это вы, господин Даламоль! — воскликнула королева. — Ну что с вами? Почему так бледны и так дрожите? — Ваше Величество! — сказала Жейона. Господин Даламоль так сильно стучал в дверь, что я, вопреки вашему приказанию, была вынуждена творить. — Ах, вот как! Что это такое? — строго спросила королева. — Неужели это правда, господин Даламоль? Ваше Величество, я только хотела предупредить вас, что какой-то незнакомец, кто-то чужой, быть может, вор, проник к вам в моем плаще и в моей шляпе. Вы с ума сошли, суды У вас на плечах я вижу ваш плащ, и да простит меня Бог, если я не вижу вашей шляпы у вас на голове, хотя вы разговариваете с королевой. О, простите, простите меня, Ваше Величество! Срывая с головы шляпу, воскликнул Ламоль. «Бог свидетель. Это не от недостатка уважения». «Нет? А от недостатка доверия?» — спросила королева. «Ну что же мне было делать?» — воскликнул Ламоль. «Ведь ваше величество мужчина, который проник вам в моем костюме, и, быть может, кто знает, под моим именем». «Мужчина?» — подхватила Маргарита, нежно сжимая руку несчастному влюбленному. «Мужчина?» «Вы очень скромны, господин де Ламоль. Загляните в щелку, и вы увидите не одного, а двух мужчин». Маргарита слегка дернула бархатную, шитую золотом портьеру, и Ламоль увидел Генриха, беседовавшего с человеком в вишневом плаще. Как он, испроявлявший такой горячий интерес к делу, как будто оно касалось его самого, тоже заглянул в комнату и узнал Дамуи. Оба друга были ошеломлены. «Теперь, когда, я надеюсь, вы успокоились, — сказала Маргарита, — встаньте у входной двери и не впускайте никого, милый Ламоль, даже если придется заплатить за это жизнью. Если кто-нибудь появится хотя бы на лестничной площадке, дайте нам знать». Безвольный и покорный, как ребенок, ламуль вышел, переглядываясь к Аконосам, и оба, так и не придя в себя от уземления, встали у закрытой двери. «Де как он нас «Генрих!» — прошептал ломоль «Де Муи в таком же вишневом плаще с таким же белым пером, как у тебя, и так же размахивает рукой, как ты». «Да, но если речь тут идет не о любви, то наверняка о каком-нибудь заговоре», — сказал ломоль «Ах, черт побери, вот мы и влипли в политику!» — проворчал Коконнос. «Хорошо еще, что в этом не замешана герцогиня Неверская». А Маргарита вернулась в комнату и села рядом с двумя собеседниками. Она отсутствовала не больше минуты и с толком воспользовалась этим временем. Жейона на стражу потайного хода и два дворянина на часах у главного входа обеспечивали полнейшую безопасность. «Как вы думаете, нас смогут подслушать?» — спросил Генрих. «Ваше Величество!» — отвечала Маргарита. Войлочная обивкой двойная обшивка стен делают эту комнату совершенно непроницаемой для слуха. «Полагаюсь на вас», — с улыбкой ответил Генрих. С этими словами он повернулся к Дэмунин. «Скажите, зачем вы здесь?» Шепотом, как будто, несмотря на уверение Маргариты, опасения его не расселись, спросил король. «Здесь?» — переспросил Дэмунин. «Да здесь, в этой комнате», — повторил Генрих. «Здесь он зачем мешалась Маргарита, — «это я его затащила сюда». «Вы, значит, знали? Я обо всем догадалась». «Вот видите, Дамуи, оказывается, догадаться можно». «Сегодня утром господин Дамуи, герцог Франсуа, встретились в комнате двух дворян герцога», — продолжала Маргарита. «Вот видите, Дамуи, все известно». «Это верно», — ответил Дамуи. «Я был убежден, что герцог Олансонский завладеет вами», — сказал Генрих. «Это ваша вина, государь. Почему вы так упорно отказывались от того, что я вам предлагал?» «Вы отказались?» — воскликнула Маргарита. «Так я и знала». «Честное слово, и вы, сударыня, и вы, мой храбрый дымой, смешите меня вашими негодующими восклицаниями», — покачав головой, ответил Генрих. «Посудите сами». Ко мне приходит человек и предлагает трон, восстание, переворот. Мне, мне, Генриху, королю, которого терпят только потому, что он покорно склонил голову, гугеноту, которую пощадили только при условии, что он будет разыгрывать католика. И после этого я должен был, по-вашему, согласиться на ваше предложение, сделанное у меня в комнате, необитой войлоком и двойной обшивки. Господь с вами». Вы или дети, или безумцы? Государь, но разве вы не могли дать мне хоть какую-нибудь надежду, если не словами, то жестом, знаком?»